Ты появишься в инвизе, безупречен, Бог с два. Я влюблюсь в тебя до да, жизни, смерти нету, смерть мертва. Голос слаб, и не возьму я ни одну из древних нот. Я спою тебе восьмую, жизнь по правилу «Why not?». Вот мой ключ, и вот твой панцирь, мостик света через тьму. Я тебя не трону пальцем. Пальцу это ни к чему. Зарыдает синтезатор. Видишь, в клавишах вода. Я тебя забуду завтра. Завтра значит никогда. Электричка, полустанок, накормить стихами стол. Я тебя любить не стану. Я придумаю глагол. Раз, два, три, четыре, вечер, ахиллесовой пятой. Я тебя увековечу. Точка станет. Запятой.